В тот день они так и не уехали. Ни одна лошадь не пожелала войти в ворота Кирла Астра или быть запряженной в карету, пропахшую дарками. Элеста рыдала, изображая мученицу на плече Ориона. Генерал пытался ее утешить, но в конце концов ему это надоело, и он с позором бежал в казармы, где устроил солдатам разнос. Потом долго махал мечом на плацу, пока тот не выпал из обесиливших рук. И только на закате, когда в замковом дворе начали вспыхивать магические кристаллы, он вошел в башню. Я весь день наблюдала за ним из окна. Даже если мои глаза его не видели, это не мешало мне знать, где он и чем занимается. И каждый раз, когда моя тяга к нему и желание оказаться рядом становилось неудержимыми, я без колебаний всаживала нож себе в ладонь. Боль отрезвляла, возвращала ясность ума. Правда, ненадолго, ведь раны почти мгновенно затягивались. Но я надеялась, что расстояние ослабит мою зависимость Андерейтера. Его шаги по ступеням звучали прямо в моей голове. Закрыв глаза, я осмотрела, как он поднимается, как проходит мимо комнат Элесты. Здесь шаг замедлился. Я напряглась, сжимая рукоятку кинжала. Скрип дверей, тихие голоса, женский всхлип, ощущение гибкого тела, льнущего к телу моего генерала, его собственное чувство вины и досада, желание сбежать. «Куда ж ты сбежишь, горемычный?» «От подарка богов!» С моих губ сорвался смешок. Орион снял себе руки и лесты, и, будто не замечая ее попыток поцеловать, легонько втолкнул блондинку обратно в покое. Затем продолжил подъем. Второй раз его шаг замедлился на нашем этаже. Звенящая тишина наполнила паузу между ударами сердца, а он стоял у двустворчатых дверей с драконами, сомневаясь, стоит ли входить. «Войди, пожалуйста». Я вздрогнула от звука собственного голоса и быстро зашептала в пустоту комнаты. «Нет, нет, не входи! Убирайся!» «Прочь! Прочь!» Даже замахала руками, будто разгоняя невидимый дым. И услышала, как скрипнула дверь.